Долой привычные стандарты или как смириться с неизбежностью. Эпиграф. Жили-были старик со своей сварливой старухой у самого Синего моря. Старика звали Грей, а старуху – Ассоль. Андрей Кнышев. Поговорим о брачной жизни. То есть о жизни после того, как двое начали жить под одной крышей. А что там под этой крышей обычно происходит? Происходят там вполне понятные события. Наступает законный отдых после напряженной охоты на любимого или любимую. Цель достигнута. Желанный субъект закольцован. Так что теперь можно расслабиться и заняться тем, чем приходилось раньше жертвовать. Можно наконец-то волю поесть, попить, поспать. Можно заняться серьезным делом, например, воспитанием ребенка или выращиванием картошки на даче. Варианты – поехать на рыбалку, посидеть за компьютером, пообщаться с подругами. А любимый или любимая, он же и так никуда не денется. В итоге, через 3-5-7 лет совместной жизни происходят странные превращения. Прежде стройная любимая легко набирает 10-15 килограммов в весу и ни за что не хочет принимать прежний чарующий облик. Или точнее хочет, но не желает для этого хоть в чем-то себя ограничивать. а зачем И так сойдет. Да и у прежде подтянутого любимого вдруг вырастает очаровательное, но все же брюшко, и он перестает обращать на вас внимание в прежнем объеме, а все время тратит на свои идиотские дела. И так далее. Стих в тему. Господь жесток, зеленых неучей нас обращает в желтых он, а стайку нежных тонких девочек в толпу сварливых грузных жен. В общем, наступают будни совместного проживания, когда нужно существовать вместе. Но выясняется, что результат успешно проведенной охоты теперь не такой уж вдохновляющий, как казалось прежде. А заниматься новой охотой нет ни времени, ни желаний, ни снаряжения, ну то есть прежней внешности или азарта. Остается только смириться с реальностью, а это как раз очень трудно сделать. Отсюда возникают бесконечные взаимные претензии, которые так отравляют совместное существование. Можно ли что-то с этим сделать? Подзаголовок: Заменим стандарты. Понятно, что с субъективной реальностью, то есть с весом жены или любовью мужа к компьютеру, сделать ничего нельзя. Остается только научиться принимать это, выражаясь юридическим языком, как не зависящие от нас обстоятельства непреодолимой силы, вроде урагана, сильных морозов и других явлений природы. с которыми мы даже не пытаемся бороться, хотя они нас порой не устраивают. Как научиться спокойно относиться к партнеру по браку, если в нем происходят не устраивающие вас изменения? Попробуйте использовать следующий подход. Говорят, что как-то Биллу Гейтсу, владельцу компании Microsoft, одному из самых богатых людей в мире, задали вопрос. Вы все свое состояние сделали на компьютерах. А вот что будет, если вдруг на планете перестанет вырабатываться электричество и все компьютеры перестанут работать? Гейтс подумал и ответил. Я предложу считать это новым стандартом и начну работать в новых условиях. Надеюсь, вы поняли смысл его ответа. Но на всякий случай поясним его. Суть состоит в том, что Гейтс всегда готов к любым новым условиям. Он примет их как реальность и начнет столь же успешно работать уже в новых условиях, без электричества. Неплохая рекомендация, не правда ли? Так используйте ее в своей жизни. У всех нас имеется множество стандартов, ожиданий, идеализаций, при нарушении которых мы впадаем в переживания вместо того, чтобы принять их как новый стандарт и начать жить в новых условиях. Например, у большинства женщин есть стандарт, вынесенный из ранней юности. Мужчина – это стройный, сильный, заботливый, преуспевающий субъект, ставившие интересы любимый превыше всего. Такой стандарт вполне годится на стадии отлова любимого. Это своего рода идеал, который вы предъявляете жизни, и она помогает вам найти что-то похожее. Но уже лет через 10-15 его явно нужно менять на новый. Мужчина это лысые, морщинистые, вариант заросший волосами, существо с выпирающим животом, постоянно озабоченная тем, где бы ему выпить и с кем бы ему переспать. Это стандарт. То есть подавляющее большинство мужчин попадают под это определение. Если ваш муж такой, примите это как неизбежность и перестаньте расстраиваться по этому поводу. Смените стандарт. А если он чуть лучше стандарта, то есть он не очень лыс или толст, то вам остается только тихо радоваться и благодарить жизнь за то, что она послала вам такое совершенное создание. Подобные изменения в стандартах можно порекомендовать и мужчинам. Например, у большинства мужчин в голове закрепился стандарт, что женщина – это стройное, изящное и миролюбивое существо, которое смотрит на мужчину восторженными глазами и всегда хочет секса. И это независимо от возраста женщины. Где мужчины видят этот стандарт? Возможно, у своей любимой в ранней юности, а потом только в художественных фильмах, глянцевых журналах и рекламных роликах. Именно кинофильмы навевают те самые грезы, которые не дают потом мужчинам покоя. После 20 лет стройными остаются только киноартистки и фотомодели, которых их пузатые продюсеры неимоверно гоняют за каждые 100 грамм лишнего веса. То есть такие женщины действительно существуют, и большинство их мы знаем по именам, но их всего пара сотен на всю планету. Все остальные женщины не такие. На самом деле женщина – это... Такое округлое существо, постоянно усталое и требующее денег. Именно такой стандарт рекомендуется принять мужчинам после 5-7 лет семейной жизни. И тогда у них не будет никаких проблем со своей любимой. Они перестанут предъявлять им свои дурацкие претензии. А если любимая чуть лучше стандарта, так ведь тут остается опять же только тихо радоваться и благодарить жизнь за ее подарок. Анекдот в тему. Жена подходит к мужу и говорит, дорогой, мне нужно сказать тебе кое-что, только коротко и ясно – 300 долларов. Вы думаете, что все эти рассуждения – это шутка? Вовсе нет. В новых стандартах мы указали типичные черты большинства реальных мужчин и женщин, особенно в возрасте после 35 лет. Конечно, в каждом конкретном случае возможна корректировка стандарта с учетом особенностей конкретного человека, но идея остается та же. Если вы не собираетесь разводиться, то смените свои ожидания. Примите новую реальность как новый стандарт и живите, исходя из него, а не из своих прежних или навеянных кинофильмами представлений о том, как должен выглядеть или вести себя ваш партнер по браку. Подзаголовок «Меняйте стандарты и в других ситуациях». Кстати… Предложенный прием смены стандартов можно использовать не только для того, чтобы снять претензии к мужу или к жене из-за произошедших в них изменений. Возможность этого приема значительно шире. Его можно использовать всегда, когда у вас есть какие-то ожидания от мира, навязанные обществом или инстинктом, которое является источником длительных страданий. Так бывает, когда реальность уже изменилась, а мы пытаемся видеть мир таким, каким он был когда-то. Примерами таких стандартных убеждений являются «Женщина должна иметь семью», «Мужчина должен быть сильным» или «Мужчина должен быть кормильцем», «Ребенок не может жить без отца», «Семья должна быть одна и на всю жизнь» и некоторые другие. Наш мир сильно изменился с тех пор, когда эти убеждения действительно отражали реальность. Лет сто назад мужчины действительно обычно были сильными и добытчиками. Все они жили в семьях и воспитывали детей. С тех пор мир радикально трансформировался, в основном благодаря тому, что женщины изменили свое позиционирование, стали более свободными и самостоятельными. Сегодня трудно встретить действительно сильного мужчину. В нашем цивилизованном мире им нет места. Миллионы женщин являются инициаторами разводов и живут без семей. Соответственно, миллионы детей живут без отцов. Точнее, отцы -то у них есть, но принято считать, что нет. Это наша реальность, которую мы не хотим принимать. В итоге жизнь кажется нам ужасной, хотя она такая, какая она есть. Но мы хотим видеть ее другой. Это, конечно, возможно. Но первый шаг на пути к изменению есть принятие реального настоящего. И вот в этом как раз могут помочь новые стандарты, которые вы сами выберете для себя. Важно только, чтобы новые стандарты отражали реальность, а не были очередным плодом ваших фантазий. Собственно, понятие стандарта очень близко к понятию идеализации, но оно более узко и является их частью. Стандарт отражает только те изменения, которые происходят в окружающей жизни. Их нужно уметь отслеживать и принимать как данность, а не цепляться за прежние идеалы. Рекомендация по изменению стандарта не является аффирмацией по способу использования – Новый стандарт принимается один раз и навсегда, то есть до нового изменения. При этом не нужно себя долго уговаривать. Достаточно один раз согласиться с тем, что реальность изменилась, и дальше исходить из нее. Если помните, порядок работы с аффирмациями несколько иной, поскольку там может быть большое внутреннее сопротивление внедрению новой позитивной программы. Еще раз о главном. Не цепляйтесь за свои иллюзии, Живите в реальном мире и принимайте его таким, каков он есть. Вот, собственно, и все рекомендации по принятию того, что есть, независимо от нашего желания, то есть по принятию неизбежного. Поэтому пора перейти к подведению итогов. Итоги. После нескольких лет совместной семейной жизни в супругах обычно происходят изменения, которые нам очень трудно принять, поскольку они не соответствуют нашим ожиданиям. Чтобы не испытывать длительных претензий к партнеру по браку, из-за произошедших в нем изменений, рекомендуется принять его новый облик в качестве нового стандарта, которому он должен соответствовать. И если он соответствует стандарту, то у вас нет оснований для каких-то претензий к нему. Если прежние ожидания, прежние стандарты для вас слишком важны, и вы не можете их пересмотреть, то займитесь развитием своих способностей гибко реагировать на изменения в окружающей жизни. Станьте сами гибче, и тогда окажется, что в жизни все прекрасно, и нет никаких оснований осуждать объективную реальность.